улица Туториу То Воздушный цирк В детстве, говорит Фань, у меня был старший брат, совсем-совсем старший. Я имею в виду взрослый. Он был летчик, Его звали фон Рихтхофен. Манфред Альбрехт фон Рихтхофен. 2 мая 1892, 21 апреля 1918. -го. германский лётчик-истребитель, ставший лучшим асом Первой мировой войны с 80 сбитыми самолётами противника. Благодаря своей принадлежности к дворянскому сословию и цвету фюзеляжа самолёта получил прозвище «Красный барон». «Ну чего ты так на меня смотришь? Почти у всех детей бывают вымышленные друзья, а у некоторых не просто друзья, а братья или сёстры, кому чего не хватает. И вот лично у меня был старший брат-лётчик». Не какой-нибудь златовласый книжный принц, а настоящий красный барон. Самый, что ни на есть, розасистый ас. Шутка ли? Восемьдесят побед в воздушных боях. Это тебе не полтора замученных сказочных дракона. Как таким братцам не гордиться? Это сколько же тебе лет было, когда вы породнились? Наверное, пять или около того. Совершенно точно еще до школы. А меня туда в шесть лет отдали. фигасе и ты уже знала про фон Рихтхофена. — Вундеркинд. — Просто дочь своего отца. Папа собирал модели самолетов времен Первой мировой. Собственно, до сих пор собирает. Сейчас у него под это дело отдельный кабинет, витрины из стеллажи до потолка. А тогда мы жили в однокомнатной квартире, и папины самолетики были везде. То есть вообще везде, включая холодильник. Честно, ставил туда свежепокрашенные, чтобы не пылились. Мама вечно дразнила его, грозилась, что однажды с просонок сварит парочку на завтрак, а я маленькая была, шуток не понимала, очень боялась, вдруг правда сварит, жалко же, поэтому старалась проснуться раньше всех, проследить, благо меня тогда укладывали на кухне, на топчане, отличный сторожевой пост, так любила эти ранние утра, особенно зимой. Лежу в темноте с открытыми глазами, и папины самолётики летают под потолком. б дж дж дж Ну, то есть я себе представлял, как будто они летают. Но могла поклясться, что видела собственными глазами. До сих пор иногда кажется, так и было. И вот появляется мама. Она у нас раньше всех вставала. Ей на работу к половине восьмого. Шлеп-шлеп-шлеп босиком в ванную. Потом вода шумит долго-долго. Наконец тишина, и снова шлеп-шлеп-шлеп. Мама уже на кухне. Плита пфуфуф. И все вокруг озаряется голубым газовым сиянием. Снова вода, на этот раз коротко бдзнь. Турка звяк, и, наконец, мой звездный час. Лязгает дверца холодильника. Я говорю басом из-под одеяла. «Мама, не ешь самолетик!» А она «Ой, не буду, не буду!» как будто страшно испугалась. И значит, можно выскочить и обнять её покрепче, чтобы не боялась. Причём, знаешь, в те дни, когда самолётиков в холодильнике не было, я спала, как убитая, ничего не слышала, даже как мама меня целовала перед уходом. И папа потом добудиться не мог, кричал в самое ухо. фа -и! на соседи которые за стенкой говорили что вскакивают под эту фаину как миленькие лучше всякого будильника а я только одеяло на голову натягивала и вечно мы с папой опаздывали я в садик он на работу но по дороге все равно были сказки про летчиков конечно то есть исключительно про асов первой мировой сказки типа жил был летчик звали его фон Рихтхофен?» именно так слово в слово и не только фон рихтхоен Куча народу, я их до сих пор помню, как родных. Макс Имельман, самый первый немецкий ас, на фокере. Американец Эдди Рикенбакер и итальянец Франческо Баракко, оба на Ньюпортах. Француз Ролан Гаро на самолете с удивительным именем Маран Парасоль. Да о ком только папа не рассказывал, но фон Рихтхофен был моим любимчиком. У него же, понимаешь, красный самолет и воздушный цирк, и вообще... «Погоди, что за воздушный цирк? А ты не знаешь?» Так стали называть его эскадрилью после того, как все вслед за командиром раскрасили свои самолеты в красной. Но в папиных сказках это, понятно, был самый настоящий цирк. Фон Рихтхофен кувыркался, показывал фокусы, глотал огонь, ну и еще, между делом, побеждал разных врагов. Но это как раз было не очень важно. А вот что он возил с собой тигра? Тигра? В три плане? А почему нет? Ну то и сказка. Ты меня совсем запутала. тем лучше. Теперь ты хоть немного понимаешь, что творилось в моей бедной голове, когда я решила, что мне позарез нужен старший брат. И Манфред фон Рихтхофен — идеальный кандидат на эту роль. Лучше быть не может. Ух ты, уже мороженое на улице продают. Вот это с ромашками на обертке я вчера в супермаркете покупала. Пломбир в стаканчике отличный, почти такой, как в детстве. на какое-то время Фаню молкает, умиротворенно вгрызаясь в вафельный стаканчик. Штука в том, что вдруг наступило долгое-долгое лето, — наконец говорит она. Строго говоря, еще не наступило. Май только начался. Да не сейчас, тогда, давно. Папа рассказывал мне сказки про летчиков-асов, а потом наступило лето, и меня отправили к бабушке в Ильичевск. Ты, наверное, и не знаешь, где это. Почти никто не знает. Маленький городок под Одессой. Город-спутник, так это называется. Ух, как мне там не понравилось. Почему? «Там же, наверное, море». «Ну, на море-то было здорово, это да, но мы туда редко ходили. Бабушка, знаешь, очень уж беспокоилась, что мне напечет голову, я обгорю, простужусь, утону, завяжу неподобающее знакомства подцеплю какую-нибудь заразу, наемся немытых фруктов и еще раз утону, чтобы уж наверняка». Все взрослые, конечно, тревожатся за детей, но бабушка здорово перегибала палку. Еще по дороге к пляжу начинала охать, хвататься за сердце и перечислять опасности, подстерегающие нас на берегу. Уверена, она нарочно все время придумывала себе какие-то дела, лишь бы на море пореже ходить. То у нее стирка, то уборка, то на базар надо, а обед, конечно, еще не готов. На море завтра пойдем, или послезавтра, ну, в воскресенье-то точно. Так что я большую часть времени болталась в пыльном дворе, по десятому разу перечитывала взятые с собой книжки, страшно скучала и хотела домой, чтобы мама по утрам обнимала, А папа рассказывал сказки. И в садике у меня были друзья, а тут только какие-то противные мальчишки. Никогда не брали меня играть, еще и дразнились по-всякому. И я стала думать, вот бы у меня был старший брат. Такой, например, как фон Рихтхофен. Прилетел бы на красном самолете и всем показал. А потом отвез бы меня домой к папе с мамой. А еще лучше, в какой-нибудь волшебный город. Вот было бы здорово. Домой-то я всегда успею. Что в детстве особенно прекрасно желаемое, даже не приходится выдавать за действительное. Оно немедленно становится действительным, само, вернее, начинает таковым казаться. Но когда не видишь разницы, ее как бы и нет. Фань вздыхает, в последний раз облизывает перепачканные мороженым пальцы и оглядывается в поисках урны, выбросить обертку. К тому времени, как за мной приехали родители, мы с братом уже жили в маленьком домике. на краю самого прекрасного города в мире, — говорит она. Все дома там были с садами и резными башенками на крышах, никаких одинаковых пятиэтажек. На деревьях цвели розы, по улицам ходили ослики и жирафы, вместо голубей у булочных топтались павлины, а тигр, конечно, был только один — у нас. На центральной площади играла музыка и крутились карусели, и кататься на них было можно сколько захочешь, а не пять минут. «И еще покупать мороженое. Каждый день, утром и вечером. Всегда». Фань мечтательно улыбается. «Мы с братом, ясное дело, жили там вдвоем, потому что родители куда-то уехали. Например, в Африку. Очень надолго. Они, предположим, храбрые ученые-путешественники. А Африка, она же очень большая. Пока все там хорошенько исследуешь, сто лет пройдет. Вот удивительная штука, да?» Мне, как я сейчас задним числом понимаю, чертовски повезло с родителями, мы всегда хорошо ладили, я их очень люблю, а в детстве вообще боготворила, и в то лето у бабушки скучала по ним так, что плакала чуть ли не каждую ночь, но понимала, что в нашей с братом жизни им нет места, то есть фон Рихтхофен, конечно, мой брат, но совершенно точно не их сын. «Взрослый человек, боевой летчик, ас, не может быть сыном моих родителей. Такое ни за что не станет слушаться папу, он сам командовать привык. Или вот, к примеру, возвращается он домой, победив сто врагов, а мама ему «Где тебя черти носили?» «Мой руки и за стол». Глупо получится. И чтобы избежать недоразумений, лучше сразу представить, как будто родители уехали в Африку, и никаких проблем. Давай что ли покурим, а?» Мы сидим на скамейке в сквере напротив дома учителя. Фань задрала голову, смотрит на стремительно несущиеся по небу облака, даже про сигареты забыла. «Мы с братом очень замечательно жили», — говорит она, «в таком уютном домике, маленьком, но, конечно, двухэтажном, с большим запущенным садом, идеально подходящим для игры в прятки, и с огромным чердаком, заставленным сундуками с пиратскими сокровищами. Я могла сколько угодно с ними играть, «Брат не возражал. С нами жил тигр по имени Кот. Он охранял дом. Разбойники, выходившие на улицы по ночам, очень его боялись. И появлялись возле нашего забора только за тем, чтобы дать мне возможность безнаказанно подстрелить их из рогатки. Открою тебе страшную тайну. Все хорошенькие пятилетние девицы с голубыми глазами и золотыми челками время от времени мечтают пострелять по взрослым злодеям, и чтобы никто за это не ругал. Я не была исключением». А брат мой, конечно же, выступал в цирке. В том самом, своем, воздушном. Мне же было понятно, что такой героический летчик не может все время сидеть со мной дома. По-хорошему, ему вообще полагалось бы воевать и совершать подвиги. Но воображать войну было не очень интересно. Цирк в сто раз лучше. «Сам-то барон против цирковой карьеры не возражал?» — спрашиваю. Фань хмурится, вспоминая. «Да вроде нет», — наконец говорит она. Ему такая жизнь тоже нравилась. С другой стороны, а зачем бы я стала придумывать, как будто брат чем-то недоволен, но терпит ради меня? Я же была просто маленькая девочка, а не сценарист мыльных опер. Поэтому мы оба были совершенно счастливы. Фон Рихтхофет, когда кувыркался в воздухе на своем красном триплане, а я, наблюдая за его фокусами снизу, в толпе зрителей, которые шептались, указывая друг другу на меня, «Смотри, смотри, это его сестренка». Дюжину облаков и три четверти сигареты спустя, Фань говорит. И понимаешь, как вышло? Эта воображаемая жизнь со старшим братом была настолько прекрасна, что возвращение домой ничего не изменило. В смысле, я не перестала мечтать. Напротив, только вошла во вкус. Ну и так называемая настоящая жизнь тоже была весьма хороша. Папа со своими сказками и самолетами, мама, которая знала тысячу разных игр, друзья в детском саду, мультфильмы по воскресеньям, новые коньки и первые походы на каток в начале зимы. Обидно было бы что-то пропустить, замечтавшись. И я как-то незаметно выучилась жить в двух реальностях сразу. Вот мы с папой едем на велосипеде в детский сад, и я, затаив дыхание, слушаю очередную историю о том, как Альберт Болл катал на своем Ньюпорте фей. Альберт Болл. 1896-1917. Британский летчик АС. Очень популярный в годы Первой мировой войны. На его счету 44 победы. 7 мая 1917 года Болл не вернулся с боевого задания. Тщательное расследование показало, что его самолет не был сбит, а останки так и не были обнаружены. И одновременно сижу на чердаке волшебного домика и смотрю в окно, как мой брат, фон Рихтхофен, кормит во дворе нашего тигра мороженым и копченой колбасой. Чем же еще? Или, например, раскачиваюсь на качелях, но в то же время глаз не свожу с неба, где на фоне пряничных резных башенок кувыркаются красные самолеты. И так далее. Две хороших жизни. Лучше, чем одна, правда? Особенно, если ты умненькая, осторожная девочка и не забываешь, где тебе следует оставаться. А куда только заглядывать одним глазком, как в замочную скважину, без фанатизма, как сейчас говорят. Как будто у тебя был выбор. «А фиг его знает», — задумчиво говорит Фань. «Может, и был в какой-то момент». «Пошли, ладно. Сколько можно на месте сидеть?» «Пошли. Уговорить меня проще простого. Тем более теперь-то я точно знаю дальнейший маршрут». «Будет моей гостье сюрприз. Такого она, на что угодно спорю, не ждет». «Ну, все равно», — говорит Фань, замедляя шаг. «Все это понемножку начало смешиваться, и за несколько лет основательно перепуталось. Не то чтобы я перестала понимать, где у нас какая реальность, это я как раз всегда отслеживала. Теперь сама поражаюсь такой ясности в маленькой детской голове. Родители даже не подозревали, что у меня есть какой-то вымышленный друг-брат. Замечали, конечно, что я вечно витаю в облаках, а кто не витает? Все в пределах нормы. О своих фантазиях я им ни разу не проговорилась, а значит, и волноваться не о чем. А вот брату другое дело. То есть я рассказывала ему о своей настоящей жизни, например, когда случались всякие неприятности. Ну зачем вообще нужен старший брат, если ему нельзя пожаловаться? Я, конечно, жаловалась вовсю, особенно после того, как пошла в школу. что мальчишки дразнится, что учительница пишет в дневник несправедливые замечания, а родители упорно не хотят заводить котика, хоть сто пятерок в четверти получи, и прочие типичные несчастья благополучного ребенка. Скучно перечислять. Но тогда-то, тогда-то не было горюшка горше моего. Воображаемый брат фон Рихтхофен меня, понятно, внимательно выслушивал и утешал. Говорил, «Все уладится, я тебе помогу». а потом мы кормили своего тигра и шли готовить красный самолет к очередному выступлению воздушного цирка. В моем волшебном городе все шло по раз и навсегда заведенному распорядку, и это, знаешь, очень успокаивало. неожиданности мне и дома хватало. Впрочем, что до неожиданностей случались и приятные — Например, невзлюбившая меня учительница вдруг уволилась посреди учебного года, и нам прислали другую, молодую, совсем не строгую, так что я снова полюбила школу, в которой уже начала разочаровываться. И вредные мальчишки внезапно оставили меня в покое, как будто и правда узнали, что у меня есть старший брат, с которым лучше не связываться. И самое потрясающее, той же зимой мама нашла у подъезда картонную коробку с совсем маленькими котятами, целых полдюжины. Глаза только открылись, и писк стоял на весь мир. Не смогла пройти мимо, принесла котят домой. Мы их потом дружно выкармливали из пипеток и раздавали знакомым, кого удавалось уговорить. Самого тощего, серого, полосатого пристроить так и не смогли. Родители повздыхали, сказали мне, твоя взяла, и оставили его навсегда. То есть на двадцать без малого лет, как потом оказалось. Назвали, конечно, тигром. И, боже мой, в какого гладкого, толстого великана он превратился за какой-то несчастный год. Ел за троих, причем все, что давали, включая хлеб и картошку. Зато цветы не грыз. Слово нельзя понимал с первого раза. И, кстати, вопреки папиным опасениям, ни одного самолетика за всю свою долгую жизнь так и не угробил, в отличие от некоторых косоруких венцов природы, вроде нас с мамой. Эх, всем котам был кот, теперь таких не делают. Да помню я вашего тигра. Он и в старости был ого-го, дай бог каждому, настоящий патриарх. Это мы с тобой, получается, так долго знакомы? Надо же. Так вот, в тот вечер, когда мама принесла коробку с котятами, я окончательно поняла, что выдуманный брат фон Рихтхофен помогает мне по-настоящему, как живой. Вот, котиков нам подсунул, такой молодец. И мальчишек тоже наверняка он приструнил, и злую учительницу прогнал. Не знаю, как. Но он это сделал. Больше некому. Я, конечно, тут же представила себе, как мой старший брат-летчик-ас, барон фон Рихтхофен, приходит домой после очередного полета, весь такой красивый, в развивающемся плаще, а я бросаюсь ему на шею и говорю «Спасибо, спасибо, спасибо!» Особенно за котиков. А он как будто улыбается и отвечает «Для тебя все что угодно, сестренка. Ты только попроси». Но знаешь что... Я вместо того, чтобы распоясаться и немедленно потребовать всего на свете, да побольше, наоборот, вдруг оробела и больше никогда ему не жаловалась и не просила подарков. В смысле, не воображала, как будто жалуюсь и прошу. Мне почему-то казалось так нечестно. Неправильно, если от нашей с братом счастливой дружбы мне будет еще какая-то дополнительная выгода. В настоящей жизни за пределами прекрасного выдуманного городка. Нет уж, всему свое место». Так я не то чтобы думала, но чувствовала. А может, просто боялась, сама не знаю чего. Ну, то есть, теперь уже не знаю, не помню, а сочинять не хочу. — Ты, главное, сейчас не испугайся, — говорю я. И сворачиваю во двор дома номер 22 по улице Тоторио. Такой типичный виленский дворик. непростой а с приподвывертом, наподобие шкатулки с секретом. Вроде ничего особенного, и вдруг хлоп — сюрприз! — Манекен с ангельскими крыльями на балконе необитаемой квартиры, собранный из часовых шестеренок кот на кирпичной стене, инсталляция старых кресел, плюшевых игрушек и сломанного телевизора на веранде, семейные фотографии в золоченых рамках, развешанные на дереве, как елочные игрушки и так далее. А в этом дворе на Туторю то красный самолет. Конечно, не настоящие. Просто модель самолёта из крашеной фанеры. Но отлично сделанная и довольно большая. Ребёнок младшего школьного возраста вполне поместился бы в кабине, если бы смог туда залезть. Что вряд ли. Красный самолёт подвешен на металлических стропах между старыми двухэтажными домами на уровне чердачных окон. То есть довольно высоко. И ровно посередине. Так что ни с одной из крыш до него даже рукой не дотянешься. Как его подвесили — загадка. По крайней мере, для человека вроде меня, напрочь лишенного инженерного мышления. Мне в таких случаях проще сделать поправку на чудо, невзирая на бурные возражения скептического от природы ума. Фань глядит на красный самолет, по-детски открыв рот, обеими руками придерживая сердце. И глаза у нее сейчас как блюдца. «Это, конечно, не знаменитый фокер фон Рихтхофена», — наконец говорит она. И даже не альбатрос, на котором он летал поначалу. Тот был биплан. Но все равно удар ниже пояса. Слушай, откуда он тут взялся? Понятия не имею. Но в этом доме, киваю налево, художественная галерея. Наверное, они и повесили. Или наоборот, соседи. Кто угодно может жить в доме напротив. В том числе и люди с причудами. Других вменяемых версий у меня все равно нет. «Эй, ты чего?» «Что чего?» — А, чего реву? От избытка чувств, конечно же, — деловитой скороговоркой объясняет Фань и улыбается сквозь слезы. — Того гляди, радуга сейчас появится над ее головой. — Давай тут где-нибудь покурим, — говорит Фань, — и я тебе расскажу, чем закончилась моя история. Вернее, наша с братом. Не важнецкий финал у этой сказки, честно говоря. Думала, ни за что не стану рассказывать, но теперь-то чего? — Пошли, — говорю. Там за углом качели. «У меня же был такой красный самолётик, как этот», — говорит Фань, застилая шарфом деревянную перекладину, ещё влажную от прошедшего утром дождя. «Один в один. Только, конечно, маленький. не фокер, даже не альбатрос. Не пойми что. Зато красный. Папа подарил. Да ну, от него такого подарка сейчас не дождёшься. Всё что угодно, хоть луну с неба, только не самолётик». Я, конечно, больше всего на свете хотела красный фокер. Уж как выпрашивала, но папа уперся, и это не детские игрушки, и точка. Наверное, для него это было очень важно. Ну, что самолетики не игрушки, а серьезное взрослое занятие, чтобы не чувствовать себя дураком. Но это я сейчас понимаю. А тогда обижалась, думала, вот жадина, у него столько самолетов, а у меня ни одного, несправедливо. Я, конечно, догадывалась, что надо просто попросить брата, но не стало. Ну, я тебе уже говорила, что решила больше ни о чем его не просить, то есть не представлять, как прошу, а он соглашается, и проявила в этом вопросе совершенно поразительную для ребенка стойкость. Но, думаю, мой фон Рихтхофен и сам обо всем догадался. Почему бы, собственно, придуманному старшему брату не читать мои мысли? По крайней мере, весной я нашла красный самолетик в Расминовых кустах за школьным спортзалом. Он там просто валялся на земле, задрав кверху колесики. И я его, конечно, подобрала. И принесла домой. И спрятала. Никогда никому не показывала. Секреты я к тому времени умела хранить лучше любого взрослого. И по тайникам была крупным специалистом. Доставала свой самолетик только когда оставалась дома одна. «Довольно часто, на самом деле. Родители мне вполне доверяли, да и школа была практически в нашем дворе, так что на шее всегда болтался шнурок с ключом. Можно было не оставаться после уроков на продлёнку, а сразу идти домой. По этому красному самолётику жилось привольно, по несколько часов в день на подоконнике проводил. Я чувствовала, для него важно подолгу смотреть на небо, а то затоскует. Ого, первый в мире специалист по психологии летательных аппаратов. Вот-то у нас кто». Ты смеёшься, а я по выходным знаешь, как переживала, что не могу выпустить самолётик погулять. Помню, извинялась, объясняла ему, что когда мама с папой дома, лучше сидеть тихо и не высовываться, а то начнутся всякие расспросы, а они нам ни к чему. Кстати, если спросишь, почему бы честно не рассказать родителям, что нашла игрушку на школьном дворе, я тебе ничего не отвечу. Не знаю почему. Секрет, и всё тут. Точка. А уж после того, как он в первый раз полетел... Погоди, как это полетел? А вот так. Вылетел в открытое окно, сделал несколько кругов над нашим двором, покувыркался и вернулся назад, на подоконник. Понимаю, что звучит глупо, но факт есть факт. Своими глазами видела. И знаешь, совершенно не удивилась. С самого начала ждала чего-то подобного. Даже странно, что он так долго тянул. Он что, с моторчиком был? Ага. и с радиоуправлением, и с тремя тоннами электронной начинки на кубический сантиметр. Что-то в самом деле, а? Не было там никакого моторчика, в том и штука. Но тогда я еще не испугалась, наоборот, обрадовалась. Подумала, вот и хорошо, ясно же, откуда этот самолетик. Из нашего воздушного цирка. Я это сразу поняла. Прилетел, отыскал меня, такой молодец, великий волшебник. Будет теперь жить тут со мной, чтобы не скучала по дому. «По дому, прикинь, никогда прежде не называла наш с братом сказочный город домом, а тут вдруг само вырвалось, вернее, подумалось, понялось. Я тут же села на пол и представила себе, как выбегаю в наш сад, огромный тигр по имени Кот мурлычет и ластится, павлины щебечут на ветвях цветущих деревьев, а мой старший брат, летчик Ас фон Рихтхофен, стоит передо мной, страшно довольный, что сумел угодить подарком и я бросаюсь ему на шею и говорю «Спасибо, спасибо, спасибо! Я дома, и мне хорошо!» Испугалась уже потом, вечером, когда пришли родители, и мы стали пить чай. Чего испугалась-то? Что твое дома — это теперь не тут? Именно. Что все поменялось местами. И если я дома, там, с братом, то что делаю здесь? Может, кстати, ничего и не делаю, а только представляю, как будто пью чай с мамой и папой, которые на самом деле в Африке, и будут исследовать ее еще сто лет. Вдруг поняла, что совсем запуталась. Сама уже не знаю, где и с кем живу, а что только воображаю. И где лучше. И что бы я выбрала, если бы вдруг пришлось выбирать? И даже совета спросить не у кого. Разве только у брата? Ну да, у него. Но зачем спрашивать, когда и так знаешь, что тебе скажут? Я и не стала. Допила чай, уселась на диване между мамой и папой и, пока они смотрели по телевизору фильм про Штирлица, представляла, как стою на краю лётного поля в толпе восхищённых зрителей, а в небе кувыркаются красные самолёты. Воздушный цирк моего брата. И сам он вылез на крыло, встал там во весь рост. Такой великолепный, в развивающемся плаще, жонглирует дюжины горящих факелов прямо на лету. Всё ему нипочём. Вырасту тоже так научусь. А что ж, иногда я бываю очень храбрый, особенно, конечно, в мечтах, как все люди, но даже тех скудных запасов храбрости, которыми можно было распоряжаться наяву, вполне хватало на то, чтобы каждый день доставать из тайника красный самолетик и отпускать его полетать. И быть по-настоящему счастливой, пока он кружит над нашим двором. И сидя на подоконнике, воображать, как я пеку на кухне овсяное печенье по рецепту соседки, тети Марго, Хлопает садовая калитка, сладко хрустит гравий. И вот мой самый замечательный на свете старший брат появляется на пороге, и я тут же висну на его шее, обнимаю крепко-крепко и смеюсь, и почти плачу от счастья, от того, что я здесь, дома, с ним, от того, что он и есть мой дом. Сколько тебе тогда было лет? Тогда, по-моему, уже девять. Здоровенная девица, но о романах мечтать еще рановато, если ты думаешь именно об этом. Не о романах, а о любви. Ты и есть мой дом, идеальная формула любви. Ну, мне так кажется, сейчас или вообще всегда, черт его разберет, то есть меня. Да, наверное, кивает Фань. Хорошая, годная формула. А все-таки, знаешь, мне было гораздо спокойнее, когда удавалось вспомнить, что я это просто выдумала. И брата, и наш дом. и город, вообще всё. Но в такие моменты непременно возникал красный самолётик. Дескать, а я тогда откуда? Ничего так вопрос, да? С другой стороны, искать ответ на него куда легче в девять, чем, скажем, в тридцать. намного говорит Фань. В пять ещё куда ни шло, а в девять уже поздновато. Зато разрываться между любовью и здравым смыслом напротив слишком рано. Пойдём отсюда, как-то мне не по себе. Но вместо того, чтобы спрыгнуть с качелей, она начинает раскачиваться, и, раскачавшись как следует, говорит, «Зря он тогда за мной прилетел, вот так, среди бела дня. Кто угодно на моем месте испугался бы. Вообще кто угодно, даже взрослый, скажи». «Взрослый бы вообще обделался», — говорю, «если, конечно, я правильно понимаю, о чем речь». «Да чего тут не понимать? Прилетел за мной как самый настоящий, и весь разговор». Этот дурацкий маленький красный самолет, который я хранила в тайнике в спинке дивана, в очередной раз отправился полетать, кувыркнулся в воздухе раз, другой, и вдруг стал расти, вырос большой при большой, хорошо, хоть во дворе никого не было. Или были, но не видели, понятия не имею. Но шума никто не поднимал, я точно помню. А в кабине пилота сидел мой выдуманный братец, весь такой прекрасный, в развивающемся шарфе, сказал «Поехали домой, сестренка, пора». Ты, конечно, потом проснулась. Я, конечно, не просыпалась, потому что с самого начала не спала, сердито говорит Фань, и внезапно спрыгивает с качелей на лету, падает на четыре конечности, как большая нелепая кошка. Прости, пожалуйста, — говорю, помогая ей отряхнуться. Господи, ну, конечно, ты не спала. А лучше бы спала, — вздыхает Фань. Лучше бы мне просто приснилось, что я с перепугу. Улетай отсюда! Тебя нет! Я тебя просто придумала! Улетай! И как он развернулся и улетел, не сказав ни слова, тоже только приснилось бы. А потом я бы проснулась, поревела как следует, но быстро поняла бы, что просто видела глупый сон. Знаешь, как обрадовалась бы. И тут же стала бы представлять, как брат строит для меня в саду хижину на дереве, а я подпрыгиваю от нетерпения и рвусь ему помогать. А так, что больше никогда-никогда не представляла, как живешь в том городе с братом, мотает головой. Я пробовала. Ничего не получилось. Мысли разбегались, внимание отвлекалось на что-то еще. Мерещилась, в лучшем случае, какая-то невнятная клякса. Наш дом. Какой он? Какие обои в спальне, какой стол на кухне, сколько ступенек на лестнице, какого цвета входная дверь, какие деревья росли в саду. Все забыла. Я даже лицо брата не могла вспомнить. Посмотрела в папиной книжке, но там был какой-то неприятный чужой дядька. «Совсем не мой брат». Так и не вспомнила, как он на самом деле выглядел. «Все мечтала, вот бы он мне приснился. Ну, хоть разочек. Я бы извинилась, что вот так его прогнала. Сказала бы, что испугалась. Девчонки часто бывают страшными трусихами. С перепугу могут еще и не такого наговорить. Это вообще ничего не значит. В таких случаях надо просто переждать, а потом разговаривать дальше. А не улетать вот так сразу, навсегда». Я же скоро вырасту, стану очень храбрый, а с маленьких какой спрос? Как он не понимает. Героические лётчики-асы редко разбираются в тонкостях девчачьего поведения, примирительно говорю я. Сами смельчаки и привыкли, что все вокруг такие же. Вот именно. Пошли отсюда, ладно, мне бы руки где-то помыть. Кстати, а из этого двора есть какой-то другой выход? Или только через подворотню, как вошли? Я понимаю, что Фань не хочет сейчас идти мимо красного самолета. Но ничем помочь не могу. Нет здесь другого выхода. И не было никогда. Мы сворачиваем за угол туда, где висит изрядно потрепанный зимними снегопадами и весенними ливнями красный самолет». Как раз вовремя, чтобы своими глазами увидеть, как лопаются металлические стропы, на которых он подвешен, и замереть на месте, вцепившись друг в друга, как в поручни, последний шанс устоять на ногах, когда из-под них уйдет земля. а Она уже почти. Сейчас как грохнется, думаю я, инстинктивно вжимая голову в плечи. В общем, совершенно напрасно. «Мы стоим на более-менее безопасном расстоянии, хотя, конечно, всякое бывает, и летящий обломок фанеры вполне может оказаться роковым. Вероятность такого развития событий даже выше, чем шанс встретить на улице Таторио динозавра, смущенно топчущегося на пороге пивной третьим будешь». Но ненамного. «Сейчас как грохнется», — думает Фань. «Я, конечно, не умею читать чужие мысли, но не сомневаюсь, именно это она и думает». Выбор в сложившейся ситуации не то, чтобы шибко велик. Сейчас как грохнется, думают ангелы небесные, вынужденные днями напролет заносить в книгу судеб отчеты о наших пустяковых делах и безответственной болтовне. И, наверное, жмурится там у себя на небесах, чтобы не видеть, как падает на землю красный самолет, столь же прекрасный, сколь неуместный во дворе на улице Тотторио, застрявший тут в стальной паутине меж двух чердачных окон. Мы-то думали, что навек, а оно вон как. Но вместо того, чтобы упасть, самолет неторопливо разворачивается и начинает набирать высоту. Мы стоим, задрав головы и разинов рты, смотрим, как в ярко-голубом майском небе кувыркается красный самолет. Мы не знаем, что теперь будет.